Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его огоревшую в углу перед образами лампадку, вынул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтобы они сгорели дотла. И когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним. Положил руку на плечо его и сказал, «Слушай, старик!» «Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый, верю тебе. Скажи, хочешь мне добра?» Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа. «А коли хочешь, выкинь дури с головы. О бунтовских письмах и думать не смей. Не такое нынче время. Ежели попадешься, да узнают, что ты был у меня» так и мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. спрашивать будут, молчи, да уезжай-ка поскорее из Петербурга. Смотри же. Ларион, будешь помнить волю мою? «Куда нам из воли твоей выступить?» — проговорил Докукин. Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти. О доносе фискальным не хлопачи, продолжал Алексей. Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай. Или нет, постой. Давай платок. Докукин подал ему большой, синий, клетчатый, полинялый, дырявый, Такой же мизерный, как сам его владелец, носовой платок, царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая серебром и медью рублей 20, для нищего до целое сокровище, завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою. Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись, что за царевич».